Глава одиннадцатая. Бот произвел стыковку со станцией Альфа, центром орбитальной инфраструктуры Подсдама. Хонор поднялась с кресла и одернула полы парадного кителя. Диспетчерская служба ничем не выдавала своей осведомленности относительно особенного статуса катера, как и ожидала Хонор. Она предполагала, что люди вроде герцога Робинштранги умеют добывать информацию, еще лучше – хранить ее в тайне, что в данный момент было и хорошо, и плохо. Хонор очень интересовали планы Империи относительно ее эскадры, однако она точно знала, что сможет выяснить только то, что захочет открыть ей Робинштранге. Тем не менее, если бы в Империи намеревались возражать против ее миссии, адмиралу не было бы нужды притворяться. Уже хорошо. Другим добрым знаком было его недвусмысленное предложение помощи. Когда затвор стыковочного туннеля прочно встал на место, загорелся зеленый свет, и борт-инженер открыл входной люк. Хонор оглянулась на трех своих телохранителей и посадила Нимитца на плечо. Как и трое грейсонцев, кот был абсолютно спокоен, и она решила принять это за еще один добрый знак. Потянувшись к поручню, она плавно нырнула в невесомость туннеля. Как и было обещано, на галерее причального отсека не было никого, кроме единственной встречающей – командора АИФ, с плеча которой свисал аксельбант штабного офицера. Когда Хонор появилась из туннеля, командор вытянулась по стойке смирно и отсалютовала. Хонор ответила на приветствие, андерманский офицер протянул ей руку. «Командор Тиан Шеннингер, миледи», – представилась она, – «начальник из кадра адмирала Эрбенштранге. Добро пожаловать в Новый Берлин». «Благодарю вас, командир. Хонер ответила ей осторожным рукопожатием, поскольку гравитация подсдама составляла всего лишь 85% от земного стандарта, менее 65% силы тяжести Сфинкса. Подобно большинству андерманцев, Шеннингер была маленькой, хрупкой и стройной, и глаза ее, такие же миндалевидные, как у Хонер, сверкнули, когда командир смерил глазами высокий рост гостей и улыбнулась. «Моя охрана. Представила Хонор, свободной рукой показав на Эндрила Фале, Джейми Кендлеса и Эдди Говарда. Командер слегка нахмурилась и хотела что-то сказать, увидев у них на поясах пульсеры, но передумала и решилась на приветственный поклон. «Господа», — сказала она после очень короткой паузы, — «я и не думала, что когда-либо буду иметь удовольствие встретиться с грейсонцами. Я знаю, что жизнь на вашей планете такая же трудная, как и на подстаме». Некоторым образом, мэм, Ответила Лафале за всех товарищей. Она улыбнулась, выпустила руку Хонор и показала на бот Аиф, пристыкованный рядом с ботом Пилигрима. «Если вы изволите следовать за мной, миледи, адмирал Эрбенштранге ждет вас». Борт Аиф был предназначен для особо важных персон и имел все признаки дорогого, комфортного гражданского пассажирского шаттла, включая бар с внушительным строем бутылок. Палуба была покрыта коврами, кресла соблазняли невероятными удобствами, из скрытых динамиков доносилась тихая музыка. Хонор спросил у себя, насколько обычно для Дерфлингера проявление таких излишеств. В качестве военного аппарата это была почти бесполезная модель, но, возможно, Айв считал его подходящим для адмирала, особенно если учесть, что этот адмирал приходится к тому же кузеном императору На подходе к флагманскому судну Робинштранге пилот сделал разворот, чтобы дать пассажирам возможность рассмотреть супер-дредноут, и Хонор с интересом принялась изучать Дерфлингер. Она видела довольно много андерманских военных кораблей во времена давней своей службы в Силезии, но, как и королевский флот Мантикоры, Айв использовал там прежде всего легкие корабли. В первый раз Хонор видела имперский корабль Стены так близко. Зрелище было впечатляющим. Из донесений разведки она знала, что суда класса «Зейдлиц», подобные Дерфлингеру, были на полмиллиона тонн легче кораблей КФМ класса «Сфинкс», и почти на три четверти миллиона тонн легче, чем новейшие корабли класса «Грифон». Но, тем не менее, флагманский корабль «Робинштранге» был супердредноутом массой покоя более 7 миллионов тонн. Как и все военные корабли, он тоже имел импеллерные двигатели и симметричный корпус наподобие сигары с расширенными носом и кормой. Но цвет его был дымчатый серым, а не белым, как предпочитали в КФМ. Да и в народном флоте тоже. Вместо номера на корпусе прямо у переднего импеллерного кольца золотыми с красной каймой по меньшей мере пятиметровыми буквами было выведено название. И вооружение на нем было размещено по-другому. Лазерные батареи были немногочисленны и сконцентрированы на отдельной палубе, размещавшейся между двумя заполненными пусковыми установками. Очень плотно. Увидев их, Хонор слегка присвистнула. Дерфлингер был все же меньшим по размеру, чем Супердредноут Кайфем, И вместимость погребов для столь многочисленных пусковых, очевидно, выгадывали за счет пространства, обычно отводимого под энергетическое оружие. Но несмотря на то, что этот корабль был бы намного слабее в ближнем бою с применением энергетического оружия, чем любой из его мантикорских аналогов, у него было в полтора раза больше ракетных пусковых, чем у «Сфинкса». Из источников Хонор знала об этом давно, но теперь, убедившись воочию, была потрясена увиденным. И все же у смешанного вооружения были свои плюсы. Тот же Дерфлингер мог оказаться в серьезной беде, если бы врагу удалось к нему приблизиться. Корабль дрейфовал на фоне звезд, двигаясь по стационарной орбите. И когда Хонор рассмотрела громадину из брони и сплавов, сверкающую зелеными и белыми швартовочными огнями, она внезапно поняла, почему Аив пошел на меньшую по размерам модель Супер -дредноута. Уменьшение массы позволяло Дерфлингеру развивать более высокое ускорение, чем у любого Грифона, предлагая равную эффективность компенсатора. И эта подвижность полностью соответствовала идее сверхтяжелого ракетного вооружения, которое, очевидно, принял на вооружение АИФ. «Конечно», — подумала она, тщательно скрывая улыбку, Андерманцы, возможно, уже поняли, что, вопреки их ожиданиям, она оказалась менее эффективной по сравнению с доктриной вооружения КФМ. Мантикорские ракетные кассеты и усовершенствованные инерционные компенсаторы свели преимущество Дерфлингера почти на нет. супер КФМ мог дать первый залп гораздо большей мощности. А более совершенные компенсаторы мантикорского судна делали его не менее маневренным, несмотря на выигрыш Дерфлингера в массе. «С другой стороны, — подумала Хонор, внезапно потеряв всякое желание улыбаться, — их разведка сумела разоблачить нашу эскадру. Интересно, пытаются ли они раздобыть и проект нашего компенсатора? Вот об этом стоило бы подумать». Бот подплыл ближе, заглушил двигатель и нырнул под перемещавшееся по орбите чудовище, идя на реактивных двигателях малой тяги, а силовой луч втянул его вверх в сверкающую пещеру стыковочного отсека и аккуратно поместил на опоры. Когда механические стыковочные кронштейны надежно захватили бот, покрытая коврами палуба вздрогнула. Лишь только Хонор появилась из стыковочного туннеля, ей отсолютовал аккуратно и нарядно одетый лейтенант-команда. Почетный караул вытянулся по стойке смирно, по системе внутренней связи не прозвучало обычного объявления о прибытии офицера. Зато засвистили боцманские дудки. Они были старомодными, духовыми, а не электронными, как использовались в КФМ, и Хонор держала руку в ответном салюте до тех пор, пока они не смогли. «Разрешите взойти на борт, сэр?» – спросила она, когда стало тихо. «Разрешаю, миледи», – ответил лейтенант-командор, резко опустив руку от козырька высокой фуражки. Хонор подумала, насколько неудобен, вероятно, его китель состоящим воротником. Сохранять ослепительную белизну его было, по всей видимости, нелегко, но смотрелся он действительно здорово. Не менее впечатляюще выглядели и морские пехотинцы почетного караула. Как и на Грейсонском флоте, но не на КФМ, морская пехота АИФ считалась армейским подразделением, назначенным нести корабельную службу. К тому же на андерманских кораблях пехоты было расквартировано гораздо меньше, потому что ее единственной задачей было проведение боев на суше и абордаж. Но тренировали их так же отменно, как и морских пехотинцев мантикоры, а вид у них был внушительный и грозный, даже в парадных мундирах. Грудь черных кителей была украшена тесьмой, что показалось Хонор несколько вычурным, а стоявший во главе офицер носил перекинутый через плечо отороченный мехом гусарский ментик и высокую меховую фуражку с серебряной кокардой в виде черепа на лбу. От удивления Хонор подняла брови. Череп и кости означали принадлежность морских пехотинцев Дерфлингера отряду гусаров «Мертвая голова», аналогу личного полка Ее Величества в королевской армии Монтикоры. Густав Андерман лично разрабатывал эскиз мундиров Мертвой Головы, пытаясь отразить в нем прусское наследие. И Хонор сразу заинтересовалась главным. Неужели и в повседневном обиходе эта форма столь же неудобна, как выглядит со стороны? Впрочем, репутация Мертвой Головы, как и у того, кто придумал эту форму, была такова, что люди редко позволяли себе смеяться над ними. За исключением военного времени их редко можно было увидеть вне границ Потсдама, а их присутствие здесь было признаком того, что Робинштранги пользуются покровительством императора. Поставив отряд замершей по стойке смирно на шаг позади, офицер поднял в приветствии шпагу, и Хонор, ответив вежливым кивком, проследовал за Шеннингер к лифту. Командер нажала нужную кнопку, и едва лифт тронулся, грустно улыбнулась Хонор. «Наши люди выглядят чересчур живописно», — негромко сказала она. «Да, пожалуй», — ответила Хонор нейтральным тоном, не понимая, куда клонит Шенингер. Но командор только покачала головой. «Уверяю вас, наша повседневная форма гораздо практичнее Миледи. Временами мне очень хочется, чтобы покрой нашей парадной формы был не так явно старомоден. Но я думаю, мы бы потеряли часть самих себя, если бы сменили ее». Ироничный тон провожатой заставил Хонор улыбнуться и задать более откровенный вопрос: а ведь те гусары из мертвой головы, не так ли? Да, это они. В голосе Шенингер послышалось удивление от того, что их узнали, но через свою связь с немцем Хонор не почувствовала настоящего удивления в эмоциях девушки. Мне казалось, что они покидают Падздам только в военное время, то ли заявила, то ли спросила Хонор. Шенингер подтвердила. «Обычно это так, миледи, но герцог Рабенштранге – двоюродный брат императора. Они вместе учились в академии и всегда были очень близки. Его величество лично приказали приписать отряд мертвой головы к флагманскому кораблю герцога». «Понятно», – медленно кивнула Хонор. Командор снова улыбнулась. Улыбка получилась еле заметная, но Хонор почувствовала удовлетворение Шеннингер и поняла, что девушка специально подвела беседу к тому, чтобы сказать последнюю фразу. Хонор задумалась, не было ли это просто попыткой мимоходом прибавить вес своему хозяину. Из того немногого, что она пока поняла о командоре Шеннингер, этот вариант показался ей маловероятным. Гораздо более правдоподобным было предположение, что командор хотел убедиться, насколько хорошо Хонор осознает, что все исходящее из уст Роббенштранги можно рассматривать как мнение правящих кругов, близких к императору. Какими бы ни были намерения Шеннингер, девушка вела себя безупречно, и Ходор почувствовала искреннее восхищение. Тонкость в общении ей никогда не давалась, но это не означало, что она не могла оценить ее в других. Лифт остановился, и командор повела своих спутников по коридору к люку, охраняемому двумя одетыми в черное морскими пехотинцами, которые при их приближении встали по стойке смирно. «Гости к адмиралу», — объявила Шейнингер, нас ждут. «Так точно, мэм», — ответил один из мурпехов на стандартном английском языке. Хонор оценила эту любезность и нажал кнопку на панели связи. «Фрегатен капитан Шонингер и графин Харрингтон, херр объявил он по-немецки. Секунду спустя дверь плавно открылась. «Прошу вас, миледи», — обратилась к ней Шонингер, указывая рукой на вход в самую роскошную каюту из всех когда-либо виденных Хонор. Размеры помещения были немного меньше ее собственных апартаментов на борту Грозного, но обстановка отличалась кардинально. «А, леди Харрингтон!» Чин Луфонербенштранге, с улыбкой протягивая руку, встал, чтобы приветствовать ее. Одновременно с ним поднялись еще два офицера. Оба мужчины, один слишком коренастый для андерманца, был одет в форму капитана, а на плече другого командора виднелся аксельбант офицера штаба, как и у Шеннингер. Герцог Робинштранге пробормотала Хонор, пожимая его руку. Лицо стоявшего позади герцога-капитана приобрело несколько страдальческое выражение, потому что он увидел ручное оружие на поясах ее охранников и попытался взглядом передать адмиралу свое беспокойство. Но сам Робинштранге только кивнул, представляя своих спутников. «Капитан Гунтерман, капитан флагманского корабля и командер Хаузер, моя разведка». Его подчиненные вышли вперед, чтобы в свою очередь обменяться с гостьей рукопожатиями. «Мои телохранители, милорд», — ответила Хонор. «Майор Лафале, гвардеец Кэндлес, гвардеец Говард». «Ах да!» — воскликнул Робин Штранге. «Я читал о майоре Лафалле в вашем досье, миледи». Без малейшего колебания он протянул Грейсонцу руку, даже намеком не попытавшись подчеркнуть свое благородное происхождение. И на сей раз улыбка, которую он одарил Хонор, была серьезной. «Вам повезло, что вы имеете таких преданных и, судя по донесениям, квалифицированных телохранителей». Лафали покраснел, а Хонор только кивнула. «Да, милорд, повезло», — просто сказала она. «Я надеюсь, что их присутствие не составит проблем». «Если следовать строгим предписаниям протокола, вероятно, составило бы», — ответил Рубинштранге. «Но, учитывая данные обстоятельства и ваш собственный статус, я полагаю, все будет одобрено». Капитан Гунтерман явно был не согласен с этим, и хонра ему посочувствовала. Она знала, как бы она чувствовала себя, если бы иностранный офицер захотел притащить с собой на ее корабль вооруженных сопровождающих, да еще в присутствии представителя дома Уинтонов. Однако Робинштранге выглядел вполне искренним. Казалось, он от души радовался встрече с ней, а в эмоциях, которые она ощущала через свою связь с Нимитсом, Развечались радушие, предвкушение развлечения и какое-то дьявольское удовольствие в купе с несомненной серьезностью. «Благодарю вас, милорд. Я оценю вашу чуткость», — сказала она. Адмирал покачал головой. «Нет никакой необходимости благодарить меня, миледи. Я пригласил вас сюда в качестве моей гости. В сущности, я предполагал, что вам придется следовать тем правилам, которые диктует ваше положение». Конор почувствовала, как при очередном доказательстве его полной осведомленности относительно ее статуса, брови сами собой поползли вверх. Очень немногие мантикорцы знали, что закон Грейфсона категорически требует присутствия рядом с ней вооруженной охраной. И она была изумлена, что Рибинштранги знает и об этом. Ее удивление было настолько очевидным, что адмирал снова засиял. У нас довольно полное досье на вас, миледи, сказал он, не то забавляясь, не то извиняясь. Видите ли, ваши успехи вызвали у нас особый интерес к вам. Хонор почувствовал, что ее скулы вспыхнули огнем, но Робинштранге лишь рассмеялся и указал ей рукой на стул. Остальные андерманцы тоже сели. Лафале занял привычную позицию за плечом Хонор, а Кендлис и Говард, как можно незаметнее, расположились у стены. Внезапно возникший Стюарт предложил всем вина а затем исчез так же тихо, как и появился. Вино было темным, почти черным, и Робинштранги ждал, пока Хонор, отпив из своего бокала, распробует вкус. «Отлично, милорд», — оценила она. «Не думаю, что мне доводилось пробовать когда-либо нечто подобное». «Хм, думаю, не доводилось. Это вино подздамского купажа, Когда микробиологи заново разрабатывали наши сельскохозяйственные культуры, они случайно создали новый сорт винограда, который может расти только на подстаме. Вино получается замечательное. Я лично полагаю, это одно из самых удачных их достижений. В самом деле, милорд, снова оценивающий пригубив вино, Хонор откинулась на спинку стула и искрестила ноги. Немец вспрыгнул к ней на колени и устроился поудобнее. А она, склонив голову на бок, с легкой улыбкой посмотрела на Робинштранги. «Однако, милорд, я все же сомневаюсь, что вы пригласили меня на борт вашего корабля лишь за тем, чтобы предложить отведать сокровища вашего винного погреба. «Конечно нет», — согласился Робинштранге, откидываясь на спинку кресла. Он поставил локти на ручки кресла с довольным видом, держа в ладонях свой бокал, и улыбнулся ей в ответ. Как я уже сказал, мне хотелось, чтобы командер Хаузер смог поделиться с вами нашими собственными данными по ситуации в конфедерации. Я попросил его подготовить диск, на котором собрать все наши донесения за последние несколько стандартных месяцев. Но если быть совершенно откровенным миледием, то я пригласил вас потому, что хотел встретиться с вами лично. Встретиться со мной, милорд? Я могу спросить, зачем? Конечно. Рубин Штранги улыбнулся еще шире, его глаза вспыхнули, и Хона ощутила новую, более сильную волну поистине дьявольского восхищения. «Полагаю, сначала я должен признаться, что во мне все еще сидит озорной мальчишка», обезоруживающе сказал он. «И одна из моих целей – поразить вас обширностью наших разведданных относительно Звездного Королевства вообще. И вас в частности». Хонор удивленно подняла тонкую бровь, И он рассмеялся. «За долгие годы, миледи, мы, андерманцы, очень хорошо усвоили одну истину. Неразумно держать в неведении потенциального союзника, да и врага относительно способностей нашей разведки. Если люди, с которыми вам приходится иметь дело, понимают, что вы знаете больше, чем они думают, это значительно упрощает жизнь». Хонор не смогла удержаться от смеха. Рядом с ней сидел человек с удовольствием, играющий в некую игру. В его настроении, несомненно, ощущалось легкое высокомерие, сознание своего высокого положения в имперской иерархии, но вместе с тем он отказывался воспринимать себя чересчур серьезно. Она понимала, что под видимой беззаботностью в нем скрыт железный характер, и знала, что он, как и сама она, предан своему долгу. Но это не означало, что он не может получать от этого удовольствия. Без сомнений, он был чрезвычайно опасной личностью, и при этом... Невероятно азартный. На редкость азартный. Хонор почти не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. «Считайте, что вы меня поразили, милорд», — криво усмехнувшись, ответила Анна Рамерштранге. «Уверяю вас, что мое следующее донесение Адмиралтейству представит способности вашей разведки в наилучшем виде». «Превосходно!» «Ну вот я уже выполнил добрую половину моей миссии!» Капитан Гунтерман покачал головой, словно пеняя, как наставник своему капризному подопечному. Но Робинштранге не обратил на это ни малейшего внимания и продолжил. «А еще я очень хотел познакомиться с вами, потому что знаю, что вы сделали для своей королевы. У вас блестящая карьера, миледи. Наши аналитики ожидают, что в ближайшие годы вы проявите себя еще лучше. Я думаю, что офицерам, находящимся на службе, никогда не помешает изучить характер друг друга, исходя из личных наблюдений». А в этих словах Хонор почувствовала слабое, но вполне отчетливое предостережение. Радушие Робинштранге ни в коей мере не уменьшилось, но Хонор поняла глубинный смысл фразы. Она не совсем разделяла оценку ее собственной значимости для КФМ, но соглашалась с Сандерманцем в главном. Независимо от роли, союзник ты или враг, значение человеческой личности, скрывающейся за именем любого офицера, Неоценимо для любого командующего. И последнее по списку, но не по значению, миледи. Вы собираетесь вести вашу эскадру в Силезию. Теперь Роберт Штрангес, став совершенно серьезным, выпрямился на стуле. В империи отлично понимают, какая критическая ситуация там сложилась. А сокращение обычного уровня военного присутствия вашего королевства, равно как и характер вашей миссии, явно свидетельствует о том, насколько ваш флот занят войной против Народной Республики. Мой кузен хочет, чтобы я разъяснил вам, а через вас и вашему Адмиралтейству, что наши военные полностью поддерживают позицию наших дипломатов в отношении конфедерации. «И какова же эта позиция, милорд?» Вежливо спросила Хонор, когда он сделал паузу. «Как и ваше королевство, Империя имеет серьезные интересы в Селезии, спокойно ответил Робин Штранге. «Нет сомнения, что вас ввели в курс дела, да и я знаю, что вы прежде служили в том регионе, так что мне не надо скрывать тот факт, что мы рассматриваем большую часть пространства конфедераций как жизненно важную для нашей собственной безопасности зону. Некоторые группировки в правительстве и во флоте всегда были сторонниками политики более активных силовых действий в регионе, скажем, оккупации. А нынешний рост пиратской активности подбросил им аргументов. То, что селесское правительство находится в еще большем смятении, чем обычно, тоже играет им на руку. Тем не менее, его величество приказал нам не предпринимать никаких действий там без предварительной консультации с вашим правительством. Он полностью сознает тяжелое положение вашего флота и также угрозу, которую Народная Республика представляет для Селезий, а, следовательно, и для Империи. Император не намерен скомпрометировать себя каким-либо действием, которое могло бы отвлечь ваш флот от нынешней концентрации сил на фронте. Понимаю, Фонор постаралась скрыть вздох облегчения. Заявление Робинштранге находилось в полном соответствии с анализами Министерства иностранных дел и разведуправления флота, но одно дело мнение аналитиков и совершенно другое прямое официальное заявление. К тому же высокое положение Робинштранге в имперской иерархии и во флоте делало его исключительно авторитетным оратором, а Андерманская империя славилась тем, что говорила то, что думала. Она могла порой просто отмалчиваться, один из самых эффективных способов до поры до времени скрывать свои замыслы. Но когда она действительно заявляла о своих намерениях, это заявление не было пустым звуком. Конечно, в некоторых щекотливых вопросах Робин Штранги явно не договаривал. Он не сказал, что империя намерена отказаться от своих перспективных целей в Силезии, подчеркнув только, что они не будут нагнетать ситуацию, пока звездное королевство сражается с Хевинитами за само свое существование. Может и был какой-то намек на то, что империя ожидает некоторые послевоенные свободы действий в обмен на нынешнюю сдержанность. Однако Робинштранге не упомянул об этом вслух. К счастью, эти вопросы лежали далеко за пределами компетенции. Хонор, я оценю вашу искренность, милорд, и, конечно, передам ваши слова моему командованию. Благодарю вас, миледи. Однако ко всем моим заверениям хочу добавить, что Его Величество желает поддержать вашу операцию. Наш торговый флот намного меньше вашего, но во избежание любого намека на вызывающее поведение мы несколько уменьшили наше присутствие в пространстве конфедерации. В настоящее время мы ограничиваем количество эскортов для собственного судоходства и будем держать легко вооруженные силы только в самых важных центральных системах. Естественно, ваш больший по размерам торговый флот подвергается большей опасности, чем наш. Да и слишком далеко друг от друга раскиданы ваши корабли. Его Величество поручил мне сказать, что в тех районах, где мы сохраняем присутствие императорского флота, Нашим капитанам приказано обеспечивать защиту ваших судов, как своих собственных. Если ваше адмиралтейство в свете этих приказов пожелает провести перегруппировку имеющихся формирований, мы будем присматривать за вашим тылом, пока вы будете заняты передислокацией. Мы также намерены зорко следить за тем, чтобы не допустить со стороны Народной Республики раздувания огня. Если это случится, мы будем готовы оказать дипломатическое давление на действующее правительство республики, чтобы оно отозвало свои подразделения. Естественно, мы не обещаем выйти за рамки дипломатических мер до тех пор, пока какой-нибудь хевеницкий военный корабль не нападет на наше торговое судно. Но мы сделаем все, что в наших силах». Хонор прищурилась, услышав совершенно неожиданное великодушное предложение. Оно было оправдано, поскольку андерманцы также страдали от пиратов или любых других налетчиков в Силезии, как и Звездное Королевство, но последнее заявление почти равнялось неофициальному предложению о союзничестве. «Я, конечно, передам выше по инстанциям и это заявление», — сказала она, и Робин Штранг кивнул. «Наконец, миледи, что касается действий вашей собственной эскадры, «Если я правильно понимаю, вам предоставлен широкий выбор опознавательных кодов для кораблей». «Да, это так, милорд», — насторожившись, ответила Хонор. «Перенастройка опознавательного радиомаяка на военном корабле была сродни старой уловке с подъемом чужого флага. Она была признана законной военной хитростью большинством звездных наций и разрешена полудюжиной межзвездных соглашений. Но Андерманская империя никогда их формально не принимала». Империя официально заявляла, что считает использование ее собственных опознавательных кодов кем-то еще враждебным и противоправным действием, что не удержало разведуправление флота от того, чтобы снабдить Хонор несколькими полными наборами андерманских кодов. «Я так и думал», — пробормотал Робин Робинштранги. «И, конечно, рейдер действует в особых, более жестких условиях, чем обычный боевой корабль. Он кивнул как бы самому себе, затем продолжил: Его Величество желает чтобы я обеспечил вас опознавательным кодом, который позволит любому императорскому военному кораблю распознать ваши суда. Тот же самый опознавательный код для вашей идентификации будет и у командующих наших космических станций, расположенных в Селезии. У нас их гораздо меньше, чем у вашего флота, но те, что имеются, будут готовы пополнить ваши запасы, обеспечить вас данными разведки, техническим обслуживанием и текущим ремонтом. По возможности, они также предложат прямую военную поддержку, если придется иметь дело с доморощенными рейдерами. Кроме того, Его Величество попросил меня сообщить вам, что в настоящий момент наш флот будет м -м, смотреть в другую сторону, если кому-то на ваших судах придется вдруг использовать андерманские коды». «Милорд», — искренне сказала Хонор, — «я и не рассчитывал на такую щедрую поддержку со стороны Императора». Вы, вероятно, понимаете, насколько ценной может оказаться такая помощь, особенно для рейдеров. Уверяю вас, я отдаю себе отчет в ее значимости, и от своего имени, и от имени моей королевы я буду признательна, если вы передадите благодарность нашего королевства, его величеству за подобные великодушие». «Непременно», — ответил Робин Штранге и с грустной улыбкой снова откинулся на спинку кресла. Правда заключается в том, Милетий, что ни одно из наших государств не хочет, чтобы ситуация в Селезии вышла из-под контроля. Без сомнения, в перспективе конфедерация для нас самое большое яблоко раздора. Лично я считаю, что если противостояние выльется когда-нибудь в открытые военные действия, это будет катастрофой для обеих наших стран. К сожалению, никто не может предсказать, к чему борьба амбиций и вполне законные требования безопасности могут привести межзвездные правительства. А я, как и вы, нахожусь на службе короне. Однако именно сейчас, в этот самый момент, здравый смысл говорит о том, что для выживания в борьбе с Народной Республикой Звездное Королевство Монтикора и Андерманская Империя должны остаться дружественными державами. Его Величество предпринял изложенные мною действия как самые веские аргументы, имеющиеся в его распоряжении, с помощью которых он может ясно заявить о своей позиции. Тот факт, что это позволяет мне оказать поддержку и помощь офицеру, чьи подвиги и боевые заслуги я уважаю, просто благоприятный побочный эффект выполнения обязательств по этой позиции. «Благодарю вас, милорд», — спокойно ответила Хонор. «Не стоит благодарности». Робин Штранге сделал еще один глоток вина, вздохнул и резко поднялся. «Ну все, хватит формальности, миледи, я пригласил вас на ужин, и мой повар особенно постарался в честь вашего визита. Если вы, и, конечно, ваши гвардейцы, — добавил он внезапной улыбкой, — составите компанию капитану Гунтерману, командору Шеннингер, командору Хаузеру и мне, то мы сможем, как цивилизованные люди, насладиться плодами его усилий». А после этого будет достаточно времени для нудных военных совещаний.